7. Лаврентийская библиотека. Флоренция, Италия. Меня отвлек от чтения звук чьих-то шагов. Звонко постукивая по деревянному полу высокими каблуками сапог в зал вошла молодая блондинка. Я проводил ее взглядом, пока она шла к столику кьяры, стягивая на ходу длинные кожаные перчатки каким-то театральным жестом, словно играла на сцене. Наши взгляды встретились, но она, казалось, смотрела не столько на меня, сколько сквозь меня, и, может быть, меня и вовсе не увидела. Потом она, наклонившись, заполнила бланк запроса и стала ждать свои книги, стоя спиной к залу и каким-то завораживающим движением похлопывая парой перчаток по ладони. Ее шерстяное пальто было цвета охры, как и многие здания, увиденные мной во Флоренции. И я подумал, не купила ли она его, чтобы слиться с окружающей обстановкой, хотя пальто было явно недешевым из тех, что бросаются в глаза. Когда Рикардо принес ей книги, она одарила его такой широкой улыбкой, что он даже смутился, прижав книги обеими руками к груди, как школьница она направилась к столу. Другие мужчины, как я заметил, тоже оторвались от работы и смотрели на новую читательницу». Она выбрала себе место подальше от всех нас и неторопливо устроилась, предварительно сняв пальто и повесив его на спинку стула. Несколько секунд она изучала одну книгу, затем другую, теребя свои белокурые пряди, выбившиеся из общего пучка, в который были забраны ее волосы. Я делал вид, что продолжаю читать, но никак не мог оторвать глаз от плавного изгиба ее шеи. Она бросила на меня быстрый взгляд, и я уткнулся обратно в дневник, пытаясь вспомнить, зачем пришел сюда, и вернуться мыслями к прочитанному. За долгие годы поисков мне ни разу не доводилось слышать, что мой прадед был в числе художников национального салона. Возникал вопрос, не помешало ли ему что-нибудь участвовать в выставке. Надо сказать, до сей поры я не встречал и сведений о том, что он вообще был художником. Новость эта была для меня утешительной и имела смысл. Никто из моих родителей, бабушек и дедушек, насколько я знал, не занимался искусством, и вот, наконец, в моем роду нашелся художник. Я пытался представить себе, какие картины писал мой прадед и надеялся, что когда-нибудь это выясню. Записав себе для памяти, что нужно будет ознакомиться с экспозицией той выставки, я взглянул на часы. К моему удивлению, близился уже час дня, то есть за чтением пролетело все утро. Я бы еще с удовольствием поработал, но библиотека закрывалась на обед, а у меня была назначена встреча с Луиджи Кватроки, человеком, чье письмо привело меня сюда. Прежде чем вернуть коробку библиотекарям, я аккуратно уложил обратно дневник и тщательно прикрыл его папками профессора гульярма Я уже ощущал себя как бы владельцем этого дневника, словно все эти годы он ждал меня и только меня. Я мог бы пройти к двери со своей стороны стола, и здесь было ближе, но вместо этого я пошел вокруг дальнего конца, где сидела блондинка. Когда я проходил мимо, она подняла глаза, и мы еще раз обменялись взглядами. Она была даже красивее, чем мне показалось в начале Лицо ее словно светилось изнутри, а осанка была как у школьницы за партой. «Не твоего поля ягода», — сказал я себе, и все-таки, не удержавшись, еще раз посмотрел на нее. И наши глаза снова встретились. Но она сразу же отвела взгляд, поспешно уткнувшись в книгу, словно я застал ее зачем-то постыдным. «Муссолини на вахте вновь забрала у меня рюкзак, порылась в нем, потом вернула, а заодно и мой телефон». Когда я напомнил про леденцы, она вынула их из проволочной корзины, держа коробку кончиками пальцев, словно там был какой-то яд, и она боялась к нему прикоснуться, а затем направила меня к рамочному металлоискателю таким толчком, который трудно было назвать деликатным. У выхода я задержался, чтобы посмотреть на садик с возвышения, откуда была лучше видна его шестиугольная форма. Бросив взгляд на противоположную сторону клуатра, Я заметил в тени верхней аркады какое-то движение. Мне показалось, что это был человек в обычной светской одежде, не монах. Разглядеть я его не успел. А может быть, там никого и не было?»